Глава 30, в которой начинается новая жизнь. Златовласка ставит меня на землю. Я поворачиваю голову и вижу Эйнара, стоящего на пороге. Вид у него бледный, но он живой, значит, получилось. Только вот он узнал про ребёнка, и не от меня. Я пытаюсь считать хоть какие-то эмоции на его лице, но ничего не могу разобрать. Там уже привычная невозмутимая маска. «Погуляете с Лютиком?» — спрашиваю я Арчиху. Подруга, насупившись, смотрит то на меня, то на дракона, но всё-таки, повинуясь моему умоляющему взгляду, берёт Нуата на руки и выходит из палаты комнатки, предупреждающе зыркнув на дракона. «Если что, с твоим братом всё хорошо, он в соседней палате!» Сразу становится спокойнее от осознания, что Ивар под присмотром. «А подруга у тебя хорошая», — усмехается Эйнар, прикрывая дверь. Но я вся настораживаюсь, не зная, что ожидать от дракона. Златовласка — та, на кого я всегда могу положиться. Дракон делает несколько шагов вперёд, останавливается в полуметре от меня, смотрит прямо в глаза. «Жаль, что я не стал тем, на кого ты могла бы положиться». «Послушай, я хотела рассказать про ребёнка, но...» Начинаю тараторить я, о закипающую тревогу. Драконы просто невероятно трепетно относятся к своим наследникам. Эйнар берёт мою руку. «Я понимаю, почему ты молчала, Лия». «Понимаешь?» — неверяще спрашиваю я. Чувство окажется всем телом, теплоту его пальцев. Дракон кивает. На его лице отражается горечь. «Я хотел бы всё исправить, Лия. Хотел бы, чтобы ты доверяла именно мне. Хотел бы, чтобы всё пошло по другому руслу. Но мы не можем изменить прошлое». «Но мы можем изменить будущее. Я опускаю голову, больше не в силах выдерживать его лихорадочный, полный сожаления взгляд». «Ты спасла мне жизнь», — внезапно говорит Эйнар. «Похищенная, запуганная, беременная». «А ты спас мою», — улыбаюсь я, разглядывая трещинки на деревянном полу. «И не скажу, что я была прямо-таки запугана. Завладей я ножом сразу, я бы им всем показала». «В этом я не сомневаюсь», — Эйнар тихо смеется, касаясь моего подбородка. «Я вся напрягаюсь, поднимая глаза. Взгляды дракона пробивают меня насквозь. В нём столько любви, столько нежности, что даже страшно». сердце заходит в бешеном темпе вот то чего я когда то так отчаянно желала прямо передо мной но почему же на что то решиться так отчаянно сложно я не могу отпустить его но и забыть все что было тоже не могу я снова перед тобой снова прошу прощения его голос твердый гранит но я вижу что аинару так же волнительно как и мне я не жду что ты простишь меня сейчас но может быть когда нибудь Мы уже проходили через это. Только тогда я была полна гнева и страха. Сейчас же всё изменилось. Я закусываю губу, пытаясь унять дрожь волнения. А дракон берёт мою руку и прижимает к своим губам, опаляет её горячим дыханием. И Я прошу тебя не уезжать. Не только ради ребёнка. Я знаю, что всё можно исправить. Я не хочу уезжать. Выпаливаю я, инстинктивно подаваясь ближе, И тут же исправляюсь. По крайней мере, не сейчас. Нужно подождать, пока брат восстановится, разобраться с этой треклятой истинностью. Непонятно, что это вообще такое. Цветок на моём запястье, скрытый рукавом простой белой сорочки, цветёт. Я чувствую его лепестки, ласкающие кожу. Странно и необычно. Эйнар отодвигает рукав и жадно вглядывается в узор. Я вижу, как его зрачок меняет форму, вытягиваясь. «Много сотен лет такого не было в Шардании. Восхищённо бормочу я, сама не веря, что не сплю. Ты что-нибудь чувствуешь? Как это ощущается? Ты представляешь, что произошло? Это невероятнейшее событие!» Эйнар проводит пальцами по цветку. Он тянется к нему, словно ластится, а меня саму бросает в жар. «Невероятнейшее событие — это наш ребёнок!» Мужская ладонь ложится на плоский живот, окончательно смущая меня. Я подаюсь назад, натягивая сорочку на коленки. Сейчас мне особенно сложно даются все эти странные чувства. Неужели он даже из-за ребёнка не будет пытаться запереть меня? Я не верю, просто не верю. «Ты правда позволишь мне уехать?» — с подозрением спрашиваю, садясь на кровать. «Почему бы и нет? Я давно не был в Сфане». «Думаю, твой отец будет рад мне. Поедем вместе. Я ведь чуть с ума не сошёл, пока ты здесь лежала, Лия. Всё, что я хочу, не спускать с тебя взгляда даже на секунду, а лучше спрятать. Там, где никто не достанет моё сокровище. Но я обещал тебе, что не стану ограничивать твою свободу. Я сдержу слово, но поеду с тобой куда угодно, если будет нужно». Я откидываюсь на кровати, глядя в потолок. Конечно. Стоило понимать, что в его словах есть подвох. Звучит слишком уж по-собственнически, но глупому сердцу приятно. Сколько я спала, спрашиваю, не желая продолжать волнующий меня разговор. Дракон садится рядом. Полторы недели. Полторы недели я вскакиваю, принимая сметаться из угла в угол. Как же так? Посмотри в окно. Я бросаюсь к окну. И вижу, что листья на деревьях начинают потихоньку желтеть, но солнце всё такое же яркое. Значит, уже начались занятия в академии? Араан Вайл, профессор Сиен, что с ними? Будет предварительное слушание сегодня в суде. И это касается не только Вайла, но и Виктории с её матерью. Вики и Беллинда, я совсем забыла про них. Их заговор кажется просто смехотворным по сравнению с тем, что делали жрецы и последователи Муэтии. Но это не значит, что они не должны получить то, что им причитается. «Так, нужно собираться, мы должны присутствовать», поворачиваясь я к дракону, надеясь, что он не начнет говорить о том, что я беспомощна и слаба. «Почему бы и нет?» «Лекарь говорит с тобой и ребенком все в порядке», — усмехается он. «Я велю принести твои вещи». Эйнар выходит, оставляя меня одну. А я быстренько выглядываю из палаты и, пока никого не вижу, выбегаю прямо босая, заглядывая в соседние комнаты, пока не нахожу Ивара. Влетаю в палату, даже забыв закрыть за собой дверь. Падаю на кровать, вцепляясь руками в его рубашку. «Ивар! Ивар!» — вскрикиваю я, тормоша его. Он стонет и поворачивается на бок, пытаясь скинуть мои руки. «Ой, прости», — отпускаю я брата, понимая, что слегка перегнула палку от избытка чувств. «Кажется, даже сердце сейчас поёт. В глубине души я всегда боялась, что брата больше нет, отца бы это убило». «Что вы здесь делаете?» — раздаётся позади голос. Я оборачиваюсь и вижу дородную женщину в одежде медсестры. Она глядит со строгим укором. «Но что с ним? Это мой брат». «Вы из соседней палаты, рани. вспоминает медсестра, подходя ближе. «У вашего брата сильная интоксикация. Его долго пичкали ядовитыми зельями в огромных количествах. Организму просто не выдержал». «Он таким и останется?» С ужасом спрашиваю я, глядя на восковые черты Ивара. «Лекарь дает юноше снотворное для его же блага. Через несколько дней он должен будет прийти в себя, и все наладится. А пока лучше его не беспокоить». «Да и вы отдохните!» Я отмахиваясь вскакивая с кровати. Хочется петь и плясать. Ивару станет лучше, все живы, мы с малышом свободны, друзья рядом. Не сдержавшись, я принимаюсь кружиться, весело смеясь и чувствуя себя абсолютно и безвыходно счастливой. «Рани, Джакар, у вас заболит голова, вам станет плохо», — принимается причитать медсестра. «Но как объяснить другому, что я словно вырвалась из клетки и лечу?» «Разве можно остановиться?» Спустя несколько минут я возвращаюсь в свою палату, надеваю когда-то ненавистное мне платье, сшитое на шардонийский манер. Да, бабушка была права. Я начинаю привыкать, потому что оно уже не кажется мне столь отвратительным и стесняющим движение. Пока мы едем в экипаже, я стараюсь держаться на расстоянии от Эйнара. Пару раз он пытается взять мою руку, но я мягко высвобождаюсь. Сама не понимаю, чего боюсь. Я одновременно жажду его прикосновений и хочу убежать подальше. Слишком сильные чувства обескураживают. После всего, через что пришлось пройти, всё ощущается слишком остро, почти болезненно. Когда мы входим в старенькое здание суда, я наблюдаю за Эйнаром и ловлю себя на глупой мысли, что раньше никогда не чувствовала себя достойной его. Он уверен во всём, каждое его движение выверено. Мой дракон идеален. Я вижу женщин, которые так легко попадают под его очарование, преследуя его своими улыбками. Знать, что Эйнар принадлежит мне? Это странно? Или всё-таки настолько счастливо, что я не могу в этом признаться даже самой себе? Я украдкой касаюсь пальцами мягкой ткани его дорогого камзола, небрежно наброшенного поверх рубашки. Просто чтобы чувствовать рядом. Вдыхаю до боли знакомый запах, опуская голову и пряча легкую улыбку. И это приятно. Просто быть собой, влюбленной двадцатилетней девчонкой. Я будто вернулась обратно в те времена, когда еще не было тьмы, сгустившейся над моей головой. Но теперь я знаю, что жизнь может бить больно, но нужно вставать и идти. И теперь знаю, что могу многое. Могу защитить себя и ребенка. Могу защитить мою семью и друзей, спасти того, кого люблю. И могу прощать, давать шанс с тем, кто оступится. «Правда хочешь туда пойти?» спрашивает Эйнар, беря мою руку и кивая на дверь, где проходит судебное заседание. «Вряд ли будет приятно. Вдруг ты занервничаешь. Это вредно для ребёнка, особенно после того, что ты пережила. Он специально касается меня на людях. «Знает же, что здесь я не стану отнимать ладонь. Но мне и не хочется. Я наслаждаюсь теплом его прикосновения и сама, не сдержавшись, сжимаю его руку в ответ. «Я готова. Почему бы и нет?» — отвечаю я. «Мне и правда любопытно. Сейчас глупышка Вики и отчаявшаяся Беллинда предстают передо мной просто досадной помехой, случайно вставшей на моём пути. Хотя совсем недавно всё казалось довольно трагичным». Именно в них я видела своих главных врагов. Если бы было так просто. Мы входим в зал. Здесь шумно и пахнет свежей бумагой с чернилами. Заседание открытое, и пришли поглазеть зеваки. Местные кумушки перешёптываются, глазея на сидящих под охраной бледных и замученных Айден. Вики выглядит заплаканной и нервной. Беллинда держится, как всегда, молодцом. и Иного от неё я и не ждала. Ведь именно она хладнокровно планировала избавиться от меня, как только подвернулась бы возможность. Только её дочурка испортила, попытавшись провернуть план сама, но так и не доведя его до конца. Охрана узнаёт Эйнара, и нам быстро освобождают место на одном из последних рядов. Мы пристраиваемся на твёрдую деревянную скамью, почти никем не замеченная. «А разве не должны были опросить меня?» Удивлённо спрашиваю я полушёпотом. Всё-таки именно меня они хотели, ну, прикончить. «Виктория и Беллинда во всём сознались», — негромко отвечает Эйнар. «Я избавил тебя от этой нервотрёпки». Я приглядываюсь к Вике. Она поправляет грязные волосы дрожащими пальцами и всхлипывает. Натурально так и отчаянно. Без привычного ей жеманства и кокетства. Я понимаю, что мне её искренне жаль. Да, она поступила жестоко и необдуманно, Но в конце концов столкнула она меня и правда случайно. Пусть и планировала убить, но в последний момент в её пустой голове всё-таки появилась здравая мысль. Или, может, совесть взыграла, и она передумала? Как бы то ни было, она была вполне искренней. К Беллинде у меня гораздо больше вопросов. Она хитрая и умна, и хладнокровно пользовалась своей недалёкой красивой дочерью, чтобы поправить собственное положение. Вот она бы точно меня не пожалела, будь у неё возможность избавиться от помехи без ущерба и риска для себя. «Брат хотел, чтобы я приблизил их», — внезапно говорит Эйнар. И «Я был настолько недальновиден и ослеплен злостью, что позволил себя обмануть. Это была не просто ошибка. Они ведь правда могли тебя убить. И виноват в этом я». Я бросаю на дракона короткий успокаивающий взгляд. Было много ошибок. Но какой смысл их вспоминать? Он опускает голову, погружённый в собственные мысли. Раньше я бы радовалась, поняв, что Эйнар огложит чувство вины. Но мне больше не хочется жить злостью. Время ненависти прошло. Я протягиваю руку и сама сжимаю большую мужскую ладонь. Улыбаюсь, когда дракон склоняется ближе и целует меня в висок. Его волосы щекочут ухо. Внезапно гомонный шум толпы замолкает. потому что встаёт судья. Это высокий, полный мужчина лет пятидесяти. Он привычным движением поправляет очки, каким-то чудом не слетающие с пухлого мясистого носа, и обводит всех присутствующих внимательным взглядом. «Но, конечно, такого ажиотажа у нас давно не было». Потом прокашливается и добавляет. «Беллинда Раани Айден приговаривается к шести годам исправительных работ, на границе у Чёрного Хребта за вступление в преступный сговор с целью убийства генеральской жены Магнолии Раани Джакар. Это довольно суровое наказание с учётом того, что она лишь планировала убийство, но не приступала к его осуществлению. «Нет, мамочка!» — принимается хныкать Виктория, заламывая руки. «Что же теперь будет? Что будет?» «Значит, они ничего не знали про Муэтию?» — спрашиваю я. Нет. поясняет негромко Эйнар. Они знали лишь то, что сказал им брат. Их проверили, извлекли воспоминания. «Теперь Виктория Раани Айден», бормочет судья, перебирая пухлыми пальцами своей бумаги. «Виктория Раани Айден? За попытку убийства? Преступный сговор?» Вики принимается хныкать и выть. Не помогают даже успокаивающие уговоры Белинды, которая держится хорошо и невозмутимо. «Боги, Виктория такая дура, но как же жалко её губить. Может, с неё без присмотра матери ещё получится что-то путное?» Не отдавая себе отчёта, я встаю со скамьи. «Уважаемый судья!» — голос разносится по залу звонким эхом. Ко мне поворачиваются десятки голов и сотни пар глаз. В зале резко становится душно. Я оттягиваю ворот платья, случайно цепляясь ногтями за замысловатое кружево. «Рани!» Судья снова поправляет очки, выглядываясь в меня. «Думаю, меня не затыкают только потому, что я сижу рядом с Эйнаром. Его-то знают все. Я прошу вас о снисхождении для младшей Раани Айден. Она лишь послушная кукла в руках своей матери. Не губите ей жизнь, прошу вас». В глазах судьи отражается недоумение. И я тут же поспешно добавляю. «Ах, меня зовут Магнолия Раани Джакар. Это меня она пыталась убить». Но это было случайно, правда? Она не хотела». «Не хотела», — задумчиво повторяет за мной судья, переводя взгляд на притихшую Викторию, которая хватает ртом воздух, как рыба. «Что скажете Раане Айден?» «Я думала, что всё будет по-другому», — закусывает губу Вики. «Думала, что стану богатой и буду ездить в дорогом экипаже, есть золотых тарелок, носить шикарные туалеты. Мама говорила, что если буду слушаться, всё будет». Судья жует губу какое-то время, затем делает пометки в своих записях, хмыкает, снова делает пометки, просматривает листки. Всё это занимает какое-то время, но в итоге он поднимает взгляд. «Мой вердикт таков. Виктория Раани Айден не будет отослана к чёрному хребту и получит три года исправительных работ на местной кухне, в том случае, если кто-то поручится за неё». Но не вы и ваш муж Раани Джакар. Кто-то из местных, кто сможет вразумить подсудимую и направить её по нужной дорожке и внести за неё залог в 1200 золотых монет. Виктория всхлипывает, прикрывая рот рукой. Я тоже сажусь понуро, опустив голову. Какой дурак за неё поручится. Да ещё и внесёт столько монет. Это просто невозможно. Пропала эта дурёха. Я готов, раздаётся голос в толпе. Поднимаю голову и вижу странного вычурно и очень богато одетого мужчину. Я тут же вспоминаю. Это же на Сурн, богатей и владелец трясущейся гусеницы. Но с чего бы он вдруг? «Эта девушка может работать на одной из кухонь в моем заведении», — довольно щурится Сурн. «И я оплачу ее долг перед королевством в полном объеме. Обещаю, я с ней буду так часто проводить воспитательные работы», что она и думать забудет о чём-то, кроме... <къех> да чего же отвратительный мужлан? Он что, собирается купить её как игрушку? Я собираюсь возмущённо вскочить и воспротивиться, но обращаю внимание на реакцию Виктории. Она кокетливо улыбается, разглядывая дорогие часы на запястье на Сурна. Кто бы сомневался? «Наверное, для неё это будет лучшее решение», — произношу вслух я, закатывая глаза. Спустя полчаса мы выходим из здания суда. Ветер подхватывает мои волосы. Прошло полторы недели, а уже и не так жарко. Предварительное судебное заседание над Рааном Вайлом пройдет в закрытом режиме, а затем его отправят в столицу. Руби тоже задержали. Хоть она в последний момент и предала Миару Талли, это не избавило ее от подозрений. Как выяснилось, профессор Сьен Давно понял, что Миара что-то замышляет. Он следил за ней и заметил, как она крутит шашни с учениками. Только вот союзников в Академии у него не было. Раан Вайл тоже был у под каблуком, как и многие влиятельные люди города. Эйнар сказал, что ректора Миара в последнее время держала на тех же зельях, что и моего брата, только в меньших количествах. Но изначально он помогал ей по доброй воле, Это вызвало ряд вопросов. Следствие еще ещё предстоит много работы. Муэтией и её культом заинтересовались многие, в том числе «Безумный король». «Нам предстоит столько её узнать», — говорит Эйнар, останавливаясь на ступенях. «Ты про метку?» — догадываюсь я, инстинктивно потирая внутреннюю сторону запястья. «Цветок там, лепестки тревожат кожу, но я начинаю привыкать». Это заинтересует каждого в королевстве, особенно драконов. Эйнар кивает и добавляет. У драконов уже начали появляться истинное. Это же чудесно, улыбаюсь я, не веря своим ушам. Так быстро. Кто бы еще знал, что все это значит? В голосе моего мужа беспокойство. Я протягиваю руку, касаясь его щеки. На его губах появляется легкая улыбка. Понимаю, что зря. но я не могу раз за разом зарывать эти чувства глубоко под землю. Попытка за попыткой. Но вот один лишь взгляд, движение, и они словно проклятие разрастаются там в глубине сознания, оплетая всё своими ядовитыми корнями. Их не выдрать так просто, пока мы рядом, пока мы просто даже смотрим друг на друга так близко. Эйнар подаётся вперёд, заглядывая мне в глаза. В Шердании снова будут рождаться драконы, Говорю я, чувствую, как от этих слов внутри проклёвывается слабый росток надежды. Драконы могут однажды вернуться и на мою родину, в Сфан. И, быть может, однажды и сумеречные отступят. Теперь у нас есть возможность выйти победителями из этой бесконечной схватки. Лия, муж берёт мою руку и подносит её к губам. Я хотел сказать тебе, что в нашу первую встречу «Мне показалось, будто я буду любить слабую и нуждающуюся в мужчине женщину. Но теперь понимаю, что ты и без меня способна на многое». «Может быть, способна. Но ведь на что способны вместе, мы ещё даже не знаем», — с улыбкой отвечаю я, глядя в голубые глаза дракона.